Рефект. Вычищаем лишнее и смотрим в будущее. Анализ. Очередной раз, внося небольшую серийную правку в файлы, найденные поиском по проекту, я заметила любопытную разницу в конфигах для разных платформ. Созданные когда-то путём старого доброго паттерна программирования копипаст, они отличались теперь на одну строчку. В мобильном варианте она отсутствовала. Всё бы ничего, если не принимать во внимание тот факт, что назначение строки «Призрака» сводилось к включению в сборку директорий с мобильной версией. Без них на всех телефонах и планшетах вместо части проекта – довольно крупной фичи – просто выдавалась ошибка. Мелочь, пожалуй, грустная для менеджера, позорная для тестировщика и весёлая для программиста не автора потеряшки шёл уже третий год. Впрочем, данное обстоятельство не мешало разработчикам несколько лет добросовестно править и изменять никогда не подключаемые модули. Теперь, имея многолетний опыт, став уважаемым программистом или руководя разработчиками, проводите рефакторинги не только программного кода, но и себя. Сбрасывайте балласт. Возрождайте полезное и забытое. Переструктурируйте модели работы и жизни в гармоничных пропорциях. Дефрагментация нужна не только дискам. Начните с крупных фрагментов. Курсы, сериалы, свободное время. Целый год я добросовестно получала второе высшее юридическое образование. Тогда IT ещё не было очевидным и популярным выбором, а правовая карьера выглядела хорошей подстраховкой. Да и способствовала расширению кругозора. К тому же обучение в гуманитарно-правовом лицейском классе заложило во мне интерес к основам юриспруденции ещё со школы. Однако формат на высшем уровне стал для моего технического и правильного менталитета отличницы настоящим испытанием. Пока все скачивали курсовые из интернета, я, страшно сказать, шла в библиотеку и честно анализировала юридические журналы. Впрочем, это ещё полбеды. Первая и последняя в жизни полученная мной четвёрка на экзамене по конституционному праву досталась мне, единственной из группы самоотверженно сей предмет учившей. Остальные, разумеется, благополучно списали. Я же стремилась оставаться выше шпаргалок и показного образования. А потом бросила. Забрала документы. Потому что поняла, нужно отсечь лишнее. Даже несмотря на наличие так рекомендуемого мной уникального стыка дисциплин, программирования и права, тот стык оказался бесперспективным. Возможность устроиться на реальную работу и глянуть в сторону спортивного программирования тогда выиграла в моём случае битву ресурсов за их разумное использование. Устраните поглощающие ваше время и пыл бесперспективные занятия. Отрежьте лишние ветки, как у плодовых деревьев по весне. Далее в оставленных активностях оцените детальнее, что ещё можно подчистить по крупицам. Так вы сможете освободить ресурсы для больших монолитных кусков, глобальных целей. Иначе вы никогда не будете находить место для крупных дел среди тысяч мелких и разрозненных рудиментарных занятий. Как для большой коробки среди хлама мелочей. Как для оперативно доступного крупного сектора на диске. В жизни и на работе. Проведите черты. Вы уже не мальчик на побегушках, чтобы работать ночью. Молча проглатывать навязанные дедлайны. У вас должно быть что-то кроме. Установите, сколько вы готовы отдавать работе. Каков процентный ворк-лайф-баланс? 60 на 40? Отлично, решение принято. Осталось выторговать подходящие условия. Умение вести переговоры с владельцем продукта, начальником или работодателем, тем более на том этапе ваших отношений, когда он является наймодателем, залог вашего душевного и финансового спокойствия. Научитесь быть немного политиком. Сейчас самое время. Уже пора. Мне пришлась по душе книга Кеннеди Гевина «Договориться можно обо всём». Как добиваться максимума в любых переговорах. И нам, айтишникам, нужно уметь торговаться, продавать себя на рынке, где два равноуровневых коллеги нередко получают разнящиеся в два раза суммы лишь потому, что один из них умеет только говорить, а второй договариваться. Способность получить заманчивый проект, разрешение прикрутить желаемую библиотеку или увидеть зелёный свет на переписывание наконец конец – Всего проекта на новый стек почти всегда зависит от вашей убедительности как переговорщика, ну и, быть может, совсем чуть-чуть, лёгкой доброй хитрости. Главное, добиваясь желаемого, всегда оставляйтесь верными себе. Только научившись разделять работу и жизнь, вы сможете гармонично существовать в IT на долгую перспективу, когда этапы увлечённого студента, прилежного сотрудника и начинающего руководителя пройдены. Трудиться и дышать полной грудью. Встретить рассвет в атласских горах Марокко или выпить чашечку кофе на Монмартре. Создать революционный продукт. и сдать проект в срок. И неважно что вы выберете дальше, погружаться в чёрную дыру мира IT или свернуть на новый путь, вы всегда останетесь цельны и неотразимы, как приведённый в порядок код. Советы в конце подраздела. Рефакторинг не только для кода. Проведите черты. Добивайтесь желаемого, оставаясь верным себе.